Глава тридцать пятая. Дима. Сбегаю утром от Дианки, как воришка, чтобы меня не заметил Палыч. Сама Диана настояла, переживает очень. Залетаю в свой номер, что делю со Степановым и Булгаковым, и сразу ловлю на себе хитрые улыбки. Не надо улыбаться, вот не надо тут. И где ж носила тебя, отчаянный ты наш? Смеется Серый. Но вопрос риторический, ответа не требует. И я, показав им факт, молча сваливаю в душ. Через час нужно выходить на лед. Раскатка, потом игра. Мы уже заочно в финале по очкам, но это совершенно не повод расслабляться. Нужно быть победителями до конца, и мы очень на это настроены. Я так точно». Тактика Палыча по поводу «влюбиться, чтобы начать выдавать максимум» сработала. Он сам напророчил мне свою дочь. Могу я использовать это потом как аргумент в спорах или лучше не стоит? Ровно через час, как было сказано, стоим командой на улице. Палыча пока нет. Марины, очень удивительно, тоже. Я решаю урвать себе крошечный поцелуй перед этим сложным днём, потому что потом уже точно не удастся ухватить. Подхожу к болтающей с девочками Дианке со спины, обнимаю за талию и целую в щеку. Она немного пугается от неожиданности, но быстро берет себя в руки и поворачивается ко мне лицом, улыбаясь. «Быстро мне десять поцелуев, как заряд бодрости перед игрой!» Шутливо рычу на нее и она тут же включается в игру, приподнимаясь на носочки и сладко-сладко чмокая меня в губы. «Шесть, семь, восемь. Ай!» Отрываюсь от Дианы от ощутимого подзатыльника и в секунду понимаю, что запахло жареным. «Говорил, что пальцы оторву!» психует Палыч, глядя на меня. «Тогда и мне отрывай!» «Встает на мою защиту Диана, хитрющая, пользуется любовью своего отца и прет как танк на него, совершенно не опасаясь последствий». «Потом с вами поговорим», — рычит он и проходит мимо нас. «Не убил». «Ну, значит, и потом не убьет. Жить будем, точно. Второй дочери-то у него нет. И вратаря, кстати сказать, пока тоже». «Кажется, он не был готов», — кусает губы Диана. «А, по-моему, лучше, чем могло быть, прошло. Он давно догадывался. В целом, он знал, что я в тебя влюбился, так что его реакции я не особо боялся». «В смысле, это он знал?» — удивляется она. Я усмехаюсь и беру ее за руку, двигаясь за всеми. Ледовый дворец тут в пяти минутах ходьбы — и мы толпой идем туда пешком. — Горин, что значит «он знал»? — Ну, то и значит, — пожимаю плечами. — О том, что я в тебя влюбился, я признался сначала ему, а потом уже тебе. Ну, Как-то так случайно вышло, но все это время он знал, и, как видишь, пока что я цел. — Не узнаю папу, — хмурится она, — как будто ты говоришь о чужом человеке. «Твой папа», — внезапно около нас появляется Марина, — «просто пытается принять тот факт, что ты взрослеешь. Ему сложно, но он справляется. И ты ему помогаешь», — улыбаюсь, подкалывая Марину. Она закатывает глаза, и я уже готовлюсь выслушивать какой-нибудь душный ответ. «Но...» — «Да», — подмигивает она нам, — «всеми силами». И уходит». Мир точно сошел с ума. «Расслабляться не надо», — дает нам Палыч наставление на игру. «Гарантированное место в финале не дает вам права проигрывать и подрывать ваш авторитет. Следите за своими эмоциями, никаких драк. Мне скамейка травмированных перед финалом не нужна. Выключаем все лишние мысли, думаем только об игре. Горин услышал?» Что опять горен-то сразу? Ну, Виктор Палыч, много где успеваешь, потому что. Льду надо больше времени уделять. Пацаны ржут, а я закатываю глаза. В Палыче на пару секунд проснулся отец. Не осуждаю, готов выслушивать. Что поделать-то? Ещё пару минут он даёт наставление и уходит. А мы идём на лёд. Конец сезона — всегда волнение. Но там, где заканчивается один, обязательно начинается другой. Финал совсем близко, и победа почти в наших руках. Осталось поднажать совсем немного. Жмем руки сопернику. Нахожу на трибунах ту, кто заставил меня поверить в себя на льду. Отправляю ей неуклюжий, воздушный поцелуй в перчатках и шлеме. И мы начинаем. «Я всегда хотел защищать рамку». сразу тянуло именно на позицию вратаря. От тебя не зависит то, сколько забьет команда, но именно ты отвечаешь за все пропущенные. Ворота надо защищать, как храм, и я никогда не понимал, почему, сколько ни стараюсь, идеальной игры у меня не получалось. И только недавно понял. Я пытался ловить шайбы, а надо было именно защищать ворота. как любимую девушку, как родного человека. Не дать никому и ничему нанести удар по ним, стоять до последнего. Именно этот посыл был в словах Палыча тогда, и я реально понял это только когда влюбился. Это очень иронично, что любовь и спорт так тесно связаны, но именно эта мысль помогла мне начать играть так, как того требовал тренер». Сегодня мы сплочены как никогда. Парни отдают шикарные передачи, почти не давая атаковать нас. Но даже если такое случается, я изо всех сил стараюсь не дать шайбе попасть в наши ворота. Такая игра не требует цитирования. После трех периодов мы выходим со льда абсолютными победителями со счетом 2:0. И первым делом благодарим за поддержку наших самых родных людей — купая их в объятиях. После игры получаем долю похвалы от Палыча, но справедливо, без перебора. Финал впереди. Мы еще никогда не брали кубок. «Соперник в финале — Титан», — говорит Палыч, читая новости в телефоне. «Послезавтра будет сложный день, но, кажется, мы готовы. Переодевайтесь, возвращаемся за вещами и в автобус на самолет, а завтра отдохнете». Сегодня все молодцы. «Даже Горин?» — спрашивает кто-то. Усмехаюсь. «Особенно Горин!» — выдает он и уходит. «Все, Димон, смертная казнь отменена. Живем пока?» — ржет Леха. «Ну, если он в подсобке кол не точит, чтобы меня на него посадить, то точно живем». «Я еще не ушел!» — рявкает Палыч со стороны двери. и мы в раздевалке чуть не падаем от смеха. «И кол у меня с собой!» Добивает он нас и теперь уже точно хлопает дверью. Выхожу минут через двадцать, на крыльце стоит толпа девчонок во главе с моей малышкой. Марина там же и Палыч. Я понимаю, что смысла скрываться уже нет, но и наглеть не то чтобы стоит, конечно, но и бегать как подросток от него я не хочу. «Боясь праведного отцовского гнева, в конце концов у нас все взаимно, страшного ничего не случилось. Поэтому я подхожу ко всей этой толпе, беру Дианку за руку и сразу обнимаю за плечи, целуя в щеки. Она чуть сжимается, поглядывая на меня, а Палыч видит это и закатывает глаза. «За мной! Оба!» — говорит он нам и отходит в сторону. плетемся послушно за ним. Видно, как ему не нравится все происходящее и как он борется сам с собой. — Что, втрескалось? — спрашивает он у Дианы. Она кивает и немного краснеет, внезапно теряя всю свою спесь, которую она вроде никогда не стеснялась показывать своему отцу. — Угу. — Сумасшедший дом! — зажимает он пальцами переносицу. «Ну почему в него, дочь? Ну?» «Не понял, Виктор Палыч. А в кого надо было?» «Включаюсь я. Мне такой расклад не нравится. О чем мы вообще говорим?» «Да, видимо, уже ни в кого», — вздыхает он. «Хорошо подумали, шустрые?» «Кто бы говорил?» — отвечает Диана с улыбкой, стреляя глазками в сторону Марины. «Мы взрослые люди. Не надо мне тут». «Ну и мне все-таки не пять, па!» Напоминает она ему, отпускает мою руку и идет его обнимать. Первые пять секунд он стоит, как скала, но быстро тает и обнимает Диану в ответ, а потом поднимает взгляд на меня и говорит, «Но если обидишь...» «Никогда, Виктор Палыч, обещаю ему, — «не посмею!» «Ладно...» Живите, что сделаешь с вами уже? Вздыхает он, машет на нас рукой и уходит к Марине, а мы как два идиота улыбаемся, радостные, что остались в живых после разговора с папой. А я говорила, он хороший у меня, улыбается Диана, самый лучший. Да уж, не поспоришь. Слушай, обнимаю ее за талию и притягиваю ближе к себе. А мне послышалось, или кто-то только что сказал своему отцу, что втрескался в меня. Не, я, конечно, ни на что не намекаю, но лично мне таких слов никто не говорил. Прям никто-никто? Смешно хмурится она. Ты мой бедный, как же тебе без признаний живется? Грустненько, улыбаюсь я ей и чмокаю в губы. Но я буду адекватным парнем, который не будет торопить, и чтобы «я влюбилась в тебя», — перебивает меня Диана, и в эту секунду земля уходит у меня из-под ног. Ее негромкий голос, сжатые губы и сияющие глаза делают со мной что-то невероятное. Я чувствую, как улыбка сама собой тянется, и не верю, что она говорит это на полном серьезе. «Малышка!» — выдыхаю. «Та?» — посмеивается чуть нервно. «Представляешь? Взяла и влюбилась. А теперь совершенно не понимаю, что мне с этим делать. Получать взаимность Громова. Обхватываю ее щеки ладонями и приближаюсь для поцелуя. Сильную взаимность. Очень-очень сильную».